Тоска, поразившая его в мелодиях, которые напевали в полголоса путники, идя на кладбище, звучала и в этом гимне, но гораздо отчетливее и выразительнее, и постепенно набрала такой пронзительности и мощи, словно вместе с людьми изливали тоску и кладбище этой, и холмы, и овраги, и вся земля вокруг». Была в этом пении мольба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших во мраке. Подняв кверху головы, люди словно видели кого-то там, в вышине, и воздетые их руки призывали это божество сойти на землю. Но вот пение смолкло, наступила минута тишины и ожидания настолько напряженного, что и Вениций, и его спутники невольно стали поглядывать на звезды, как бы опасаясь, что может произойти нечто необычное и что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой Азии, в Египте и в самом Риме Венеций повидал множество разнообразных храмов, познакомился со многими верованиями и слышал всевозможные песнопения Но здесь он впервые увидел людей, которые взывали к божеству своим пением, не просто выполняя установленный обряд, а из глубины души, и с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тоскуют дети по отцу или матери. Надо было быть слепым, чтобы не видеть. Эти люди не только чтят своего Бога, но любят его всем сердцем, а этого виницию Не довелось видеть ни в одном краю, ни в одном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и в Греции те, кто еще почитали богов, делали это, чтобы получить их помощь или из страха. Но никому и в голову не приходило их любить. Хотя мысли Венеции были заняты Лигией, а все внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он все же не мог не заметить этой странности, необычности поведения людей вокруг него. В костер межтем тем подбросили еще несколько факелов, красное зарево осветило кладбище и затмило огоньки фонарей. И в эту минуту из гипогея вышел старик в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень. При виде его толпа заволновалась. Вокруг Вениция раздался шепот «Петр, Петр!». Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факелов в каждый уголек, как стучат колеса вдали на Номентанской дороге, и шумит ветер в кронах пиней, растущих рядом с кладбищем. Обратясь к Веницию, Хилон прошептал, — это он, первый ученик Христа, рыбак. Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением. И тут все пали на колени. Спутники Вениция и сам он, чтобы себя не выдать, последовали примеру прочих. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях. Но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное. Удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте. Не было у старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на груди. Не облачение усеянного звездами или белоснежного словом никаких атрибутов, какими украшали себя жрецы восточные, египетские, греческие, а также римские фламины. И тут Венеция поразила та же особенность, которую он почувствовал, слушая христианские песнопения: Рыбак этот Имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека дабы поведать о некой истине, которую он видел, который прикасался, в которую уверовал, как верит в нечто очевидное,